Глава двадцать первая. Сон вампира. Кажется, мое сознание плывет в красочном мире мечты. Бывало такое чувство, что будто бы тело обволакивало мягкое пушистое вата. О чем-то подобном я уже думал. Прямо сейчас находился во сне. Был момент, кстати, когда я понимал, что сплю, но двигаться не мог. Кроме того, я и двигаться не хотел. Я буду мечтать в это время вполне себя осознанно. Чувствую это сон до. Да. И спать могу. Ностальгический голос и ностальгическое время пропитанные нежностью. Мир, в котором можно ничего не делать. Да, впрочем, мне ничего делать-то и не надо, потому что все люди, кроме меня, превосходны, конечно, были превосходны. Им все равно, если я ничего не делаю. Так же было превосходным, но... Но этого было слишком мало в мире, где я родился. Так что подобное даже не имело значения. Этому ребенку не разрешено выходить, потому что он позор нашего дома. Даже если он имеет такие прекрасные гены, как и все остальные, почему он родился? Помню, кто-то сказал такое... «Но кто? Мать это? Или отец?» Я продолжала спать, потому что все позволяли мне это делать, и потому что мне сказали, что в принципе это я и делать и должен. Мне не разрешали ничего делать, не разрешали никуда ходить, и на глаза показываться не разрешали. Только об этом мне и говорили взрослые. Мое тело, на которое не попадал солнечный свет, было бледным и тонким. Будто бы как у девушки-вампира. Я продолжил спать в таком мире, иногда просыпался и читал книги, или готовил, или делал что-нибудь еще, но только не выходя из дома. Иногда замечательные люди приходили ко мне и смотрели на меня своими глазами, с насмешкой и некоторой жалостью. Среди них также была девочка с таким же жалостливым взглядом, как и у остальных. Время от времени она смотрела на меня глазами полными слез с другой стороны железной решетки. Должно быть, чувствовала грусть из-за меня до такой степени, что не могла от его вынести. Я подумала, что это было бы легче, если бы меня как-нибудь осмеяли. «Не беспокойся, пожалуйста, не беспокойся». Они готовили мне еду, говорили подобные вещи... Правда, я и сам мог готовить, в принципе, если мне захотелось бы. Закуски, все что угодно. Я говорил девчонке, что в последнее время узнал множество голосов разных людей. И самое главное, когда они говорили, что у них почти не менялись в это время выражения лица, я понимал, кто это говорил. Девочка вот-вот собиралась заплакать. Я в принципе всегда был сонным, поэтому не очень много помню. Думаю, сделаю такую историю. Это было счастливое время, ведь никто не мешал мне спать. Я был удовлетворен в этом мире, но по какой-то причине я должен был перевоплотиться в другом. Это довольно неприятно. Благодаря этому я был вынужден искать того, на кого мог как-нибудь попаразитировать. Это был шанс для меня воспользоваться навыками видения домашнего хозяйства, которые я еще помнила на данный момент. Пока бы не нашел человека, который кормил меня три раза в день, давал закуски и позволял мне беззаботно спать. Несмотря на то, что я не чувствовал себя мотивированным, даже несмотря на то, что меня заставляли неожиданно перерождаться, я бы предпочел, чтобы это отдали более серьезному человеку. Там ведь было много людей лучше меня и даже были те, кто... которым жилось хуже, чем мне. <звы> Кажется, мое тело вот-вот проснется, а слова, не имеющие смысла, так и просачивались из моих уст. Время легкого сна вот-вот закончится, и я вот-вот проснусь. Довольно хлопотное дело. Хотелось бы мне и дальше спать. под офабетом колеблющееся сознание медленно проснулось честно раздражало даже тогда это когда я использовала свою волю чтобы контролировать это поэтому я оставила это чувство в своём сердце хм интересно покормит ли меня кто-нибудь